напрасно вздохнувшие молвил морковников теперь бы не в пример лучше было покончить ей богу но я ли к трем часам цены поднимутся по биржевой цене решим так везде водится сказал меркулов это уж будет маленько обидно вы уже сделаете такую милость из двух рублей из сорока копеек расчете со мной учините послушайте василий петрович вы ведь знаете что цена на тюленя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 — Так я в исходе третьего буду вас ждать, — сказал Никита Федорович. — Ладно, будем, — отвечал морковников и сумрачно и тихо пошел вон из номера. — Ловчак же у тебя этот, Василий Петрович. — Провор, — говорил Веденеев по уходе Морковникова. Провор, ловчак и провор. Ловкий, расторопный, а также и плут. — Где ты этого выкопал? — От Василина, проходим вместе, бежали, — ответил Меркулов. От скуки разговорились, он маловарню заводит, ну и стал у меня тюленя торговать. — А ты сейчас и расщедрился, не говоря худого слова. — Тотчас ему десять процентов в сутки, — с усмешкой молвил Дмитрий Петрович.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 Горя нетерпением увидеть невесту, чуть не на каждом шагу, Меркулов сердит и кричит лихачу, ехал бы шибче, чем бы скач во весь опор. То бронится, то, то щедро на водку сулит. Но ухорский лихач, сколько ему не усердствует, разгонять и находиться больше не может. Не ломать же воза, не давить же народ, недаром на гайке подняв шашком, разъезжают по мосту взад и вперед казаки.